Но осуществить он не мог ничего, он мог только изводиться и умереть. Узнав о смерти брата, Карл Александр немедленно послал министра Фортнера и военного советника Дилдея в замок Виненталь опечатать вещи умершего и, главное, изъять его переписку. Как раз во время сессии Кургузова парламента он узнал о новых интригах брата с членами Лангстага и загорелся желанием получить документальные доказательства, увлечающие некоторых оппозиционных парламентариев в измене. Ох, как ему хотелось их прихлопнуть! Как хотелось стереть их в порошок, свернуть шею гидрик! Его посланные застали в тихом замке немногочисленную, растерянно бродившую по комнатам прислугу, а у тела покойного в тупом отчаянии застыла белокурая девушка. Они не привезли к герцогу ничего, кроме безобидных бумажек. Карл Александровский пел, он не сомневается, что члены Малого Совета были в тайном сговоре с покойным, замышляли возвести его на престол. Яростью накинулся на посланцев, которые добыли ему только ненужный хлам. Наверное, они украли, сожгли все компрометирующие бумаги, умышленно упустили и загубили прекрасный случай раскрыть вражеские козни. Зюц разжигал и подстрекал его. Лучшей возможности уничтожить ненавистность интриганов не дождешься. Он припомнил давние нелепые подозрения герцога. Ведь эти же самые люди в свое время наседали на Карла Александра злополучными реверсалями, гарантирующими свободу вероисповедания, и прошли ему в Белграде черновик, совсем не похожий на позднейший стутгарский чистовой экземпляр. Кто как не они подменили листы и всунули подложную страницу в окончательный текст. От нашуствования Зюса герцог-солдат, как дитя неискушенные в вопросах дипломатии, наново распалялся застарелой злобой. Эти господа, видно, наловчились утаивать важные бумаги, и нынешние безуспешные поиски заведомо существующих письменных доказательств измены лишний раз подтверждают предосудительность их прежних поступков и уличают их в тайном сговоре с мятежным парламентом. Зюст вполне понимал мудрого государя, которому надоело править страной при таком двуличном кабинете, состоявшем, если не из государственных преступников, то в лучшем случае из тугодумов, крючкотворов, педантов, трусов, оппортунистов, дворушников. Министры Фортнер, Нейфер, Негенданг, Гарденберг впали в немилость и получили отставку. Уцелел один бельфингер. Благоразумный Зюс не решился посягнуть на широко известного за пределами Вёртемберга неподкупного ученого Впрочем, тот не очень мешал ему, будучи поглощен своей наукой А в политике хоть и был внушительной и устрашающей фигурой, предпочитал держаться в тени Кстати, герцог настолько ценил беседу этого специалиста по постройке крепостей, что Зюс вряд ли чего-нибудь добился Вместе с другими опала постигла и управляющего казенным имуществом Георгий, того самого, что пустил когда-то словечко о еврейской гвардии. Этот человек, озабоченный службой ради хлеба насущного, слишком поздно раскаялся в своей злосчастной шутке, слишком поздно попытался подладиться к Зюсу. Еврей торжествовал, наблюдая его неловкие попытки к сближению — Он измывался над недалеким, неповоротливым чиновником, то проявляя к нему особую предупредительность, и Георгий уже надеялся, что можно вздохнуть свободно, еврей верно не слышал его остроты или позабыл о ней, то пугая его каким-нибудь намеком или скрытой угрозой. В конце концов Зюз сам вручил управляющему казенным имуществом отставку, для чего пригласил его к обеду. Хозяин и немногочисленные гости сидели под красочным плафоном с триумфом Меркурия, ели на золотой и серебряной посуде изысканные пряные кушанья, из драгоценных кубков пили крепкие иноземные вина. Насытившись, сидели отяжелевшие, пыхтели, переваривали обильные яства. И тут еврей светски непринужденным тоном выразил управляющему казенным имуществом сожаление – что государь так мало ценит теперь его просвещенные услуги. Увы, его светлость некоторых пор вообще не любит и даже просто не терпит старой гвардии. А уж к новой, управляющей алказенным имуществом, никак не причислишь. Георгий в полном смятении взглянул на него, что-то пролепетал и тупо уставился в землю, тряся головой, а немного погодя поплёс его своясь. Это был честный, но ограниченный человек с узким кругозором, в плену всяческих условностей, отец и семерых детей и бедняк, и вот теперь он впал в милость с позором оставлена должность.